Да, я намекаю на свою известнейшую в бойку. Но о ней потом. Список того, что нам известно, до подлинно очень короток. Можете посчитать на пальцах вместе со мной, хватит одной руки. Первое: добрым государством бывшей России правит сердобол большевики во главе с дядей отечества баночным генералом Судоплатоновым. Такова официальная позиция, но все знают, что Судоплатонов умер, а правит генерал Шкurog, хотя сомнения есть и в этом. В Европе демократический ислам, Америка скрыта за Атлантическим фейерверком, за степями Курган-Сараи, великой азиатской империей Дафаго, если не путаю орфография, про которую мы знаем и того меньше. На планете гуманная зеленая эра на ветряках и лошадиный тяге. Второе: все богатые люди давно отъехали в банки, их мозги хранятся под землей в специальных цереброконтейнерах, и у них своя иерархия. целых 10 тайеров. Третье заправляют нашим экологическим раем Transhumanism Incorporated и Открытый мозг. Что по сути одно и то же, просто трансгуманисты специализируются по подземным мозгам в банках, а Открытый мозг по мозгам живых людей. Нулевой тайер. Четвёртое владеет всеми тайерами, кроме нулевого, прекрасный Гёльденштерн. Он же Гоша, если не боитесь минусов в корму. Личность легендарная.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 В Добросудии нас контролируют одновременно сердобол и открытый мозг, враждующие между собой. Чтобы понять, как такое возможно, надо здесь немного пожить. В голове у каждого гомика стоит работающий вместе с кукухой имплант, разворачивающий консюмерические, политические и прочие предпочтения в пользу властей открытого мозга или тех, кто за это платит. Это деликатно называется подсветкой. Всё. Вот правда, всё. Думали, будет больше.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 Мы даже не знаем, что у нас за экономический строй. Социализм, капитализм, пост-капитализм, метасоциализм, может вообще клепты корпоративный коммунизм. Я лично пытался выяснить это для одной своей в бойке и не смог. Вопрос вообще так не стоит. Они теперь вообще никак не стоят, потому что их перестали ставить. Вот твоя лошадь, вот твоя усадьба, вот твоя фима, вот твоя контора.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 партия сердобол большевиков открытый мозг трансгуманизм инкорпорейте и прочие рептилоиды доверяют нам мыслить максимально свободному образом, иначе мы не смогли бы творить. Да, мы видим смутно и гадательно, но иногда интуичим всю панораму целиком. Поэтому автобиография в бойцов всегда интересное чтение. А уж когда она совмещена с self-help инструкцией и практическим мемопособием о том, как прийти к окончательному финансово-творческому успеху оптимальным путём, продукт становится его все уникальным. Именно его, читатель, ты держишь сейчас в руках. Я стараюсь помочь тебе стать в бойщиком. Поэтому с самого начала обращаюсь к тебе как к одному из нас. Мема 1. В бойщик. Книги о пути к успеху обычно пишут люди, чей главный жизненный успех нормально продать книгу о пути к успеху. Если ты не планируешь писать подобных книг сам,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 Поэтому я не стану избегать обязательных для жанра тем, подсказываемых мне иросетью. Но честно предупреждаю, что буду отрабатывать их экономно и быстро, чтобы поговорить о том, что кажется мне более важным. Иросеть уже намекает, что начать следует с первого детского воспоминания. Так делают все. Засим погнали.